Глава 18. Дружеское прощание. Конев неловко поёрзал на мягком, обитом плотной тканью стуле. Пустая чашка из-под кофе одиноко стояла перед начальником портовой полиции. Он несколько раз посмотрел в сторону людей, что сидели через столько от нас. Я обратил внимание, что там трое мужчин. На столике почти нетронутая еда. Все трое молчат, перекидываясь едва ли словом, тогда как все остальные болтают без умолку. Их можно оставить здесь, но как их задержать? Да ещё всех троих. Хорошо, что Дитер решил узнать всё, что можно. Есть время подумать. Алан в это время спокойно беседовал с официанткой, а я заметил, что с его столика, пожалуй, лучший вид на весь зал. Удачный выбор, или он точно знал, что делать? Думаю, те трое нас не слышат. Негромко заметил я на подвышке Коняева, но я понял, что ты хотел сказать. Опиши того, кто сделал тебе заказ. Лысый, но не очень старый. По делу и по короче потребовал дитер, и Конев был вынужден подчиниться, но всё ещё болезливо косился на столик с тремя мужчинами. Вы правы, господин барон, он внезапно обратился ко мне, и очень точно его описали. Он приходил сперва пару недель назад, потом на прошлой неделе и позавчера тоже был. Обещал зайти сегодня снова. А он не боится, что ты его обманишь, спросил я раз намеревается прийти к тебе в участок. Нет, он столько заплатил, княй в заговорил ещё тише, сказал, чтобы не перекупили обратно. Скажи-ка, за сколько же ты продал наше хорошее прошлое, прошептал Дитер. Дол 150, пообещал ещё 200 после того, как отдам вас. «Не тридцать серебряников!» «Немец теперь выглядел возмущенным да нельзя!» «Но все равно ты слишком легко продался, Каняев!» «И ты должен привезти нас в управление, чтобы передать ему!» «Только тебя!» Уткнулся в чашку полицейский. Румянец стыда на щеках он скрыть и не пытался. «Странно это все!» Я повёл плечами и посмотрел на диктора так, чтобы в области зрения попал ещё и соседний столик. За ним, кажется, уже начинали нервничать. Получается, что они ещё не знают, что ты не имеешь отношения к деньгам. Зачем это всё? Или просто не успели предупредить? Он очень осторожен, проходил мельком. Тут же сообщил Коняев. Даже не заходил, кроме самого первого раза. Он вёл себя очень важно. А ты нас не вздумал ли дурить? немец прищурился. Слишком многое тут не сходится. И как-то топорно очень. И как ты должен доставить меня туда, за ковач прямо здесь? Нет, конечно. Всё должно быть тихо, в безлюдном месте. Класс, вырвалось у меня. Прийти в людное, потом уведут в тихое. «Предлагаю не ждать, а то твои друзья уже вовсю нервничают». Прямо в кармане я снял предохранитель, повернув стопорное колецо на шершне. Каняев рассчитался за всех троих. «Нечего жадничать, когда за такие деньги продаешь почти что друга». Заметив, что мы начали собираться, троица за соседним столиком тоже пришла в движение. Мы уже шли к вешалке, а они, бедные, старались привлечь внимание исключительно официанта, чтобы произвести расчёт и при этом не бросаться в глаза остальным. Самое забавное оказалось в том, что именно с ним официантка, добродушная женщина в возрасте, решила поговорить. Я уже надевал пальто, когда услышал, как она расспрашивает их о том, почему они практически ничего не съели. Мы нарочно не спешили. Мимо прошел Алан и спросил, все ли в порядке. Договорились, что он выйдет после троицы. Поэтому он мастерски отвлек официантку и позволил тем троим выйти за нами. Они держались на небольшом расстоянии от нас и шли неплотной группой. Каняев шел впереди, чуть поодаль двигался Дитер, а я двигался в паре шагов от них, сжимая в кармане шершень. По улице туда-сюда сновали люди, и не было ни одного переулка, достаточно темного и безлюдного, чтобы хитрость и коварство с одной стороны схлестнулись с благими силами сопротивления с другой, то есть с нами. Я шел, не оборачиваясь до тех пор, пока мы не ушли в узкий, едва ли больше полутора метров шириной, проход между домами. Дальше начинался двор, огороженный высокими воротами. Простите, господа, громко произнёс Конев, но так было надо. Шершень я вытащил мгновенно, когда встал в полуоборота левым плечом к Троице, которая нас преследовала. Теперь они встали плотно, полностью перекрыв нам проход. К тому же мы расположились довольно далеко от оживлённой улицы. Второй нам не нужен, произнёс один, и я тут же вскинул руку, нажав на кнопку. Оружие коротко прогудело и выпустило смертоносный шарик. 10 м до цели. Промахнуться очень сложно, даже из шершня. Снаряд про свистел в воздухе и угодил в рот тому, что стоял посередине. Щёлкнул сломанный зуб, но то было меньшее из бед. Шарик пошёл глубоко, пробив мягкие ткани. Мужчина сперва приложил ладонь к грубам, тогда как я выбирал себе вторую мишень. Потом начал кашлять, забрызгав кровью своего соседа справа, принялся одновременно с этим пытаться вдохнуть, но безуспешно. К этому времени следующий мой выстрел прошёл вскользь по лицу левого. Глубокая царапина моментально закровила, превратив раненого в настоящее чудище. Пошершин накапливал заряд для третьего выстрела, а ошарашенный, оплеванный и испуганный преследователь даже шагу не мог ступить, потому что тот, что был с простреленным ртом, вцепился ему в ногу и уже бился в конвульсиях. Внезапно он развернулся и упал, то Алан схватил его за плечо и, как только мужчина подставил скулу, хорошенько ему врезал. Теперь на ногах оставался только третий с окровавленным лицом шер, чтон уже накопил заряд. Я чуть опустил руку и выстрелил тому в низ живота. Я не ставил целью убивать кого-либо. Если первым выстрелом я намеревался попасть в плечо, то последним обездвижить противника. В результате из троих один был оглушён, второй захлюпнулся кровью, а третий медленно сползал по стене с лицом перекошенным от боли. Алан подошёл к нам. Всё в порядке? Думаю, теперь в порядке, ответил Ян, коняев кивнул. Я нарочно сказал, чтобы на меня не подумали. Чем я ещё могу вам сейчас помочь? спросил сыщик. Как дела у Елен? Кстати, я задал вопрос Дитеру, и он тут же ответил. Постановливается у себя дома, дай алану адрес, пусть он проведает её. Не хочу, чтобы девушка пострадала. Бахнул выстрел. Сильно побледневший третий держал в слабеющей руке дымящийся пистолет. Он целился в нас, скорее всего, в меня, но промахнулся, не попав даже в шикарно украшенные ковкой металлические ворота. И хотя он явно доживал последние минуты, этот его поступок вызвал во мне целую бурю. Я взмахнул рукой, целясь в голову. Авада Кедавра, мать твою! И добил стрелка шариком в висок. Потом поставил шершень на предохранитель и убрал оружие в карман. Дитер и Алан смотрели на это во все глаза. Коняев же облегчённо вздыхал. Убрали последнего свидетеля. Я еду к Лен. Тут же отрепортировал Алан и поспешил убраться из переулка. Нам тоже пора, поторопил я остальных. Как оказалось, автомобиль стоял припаркованный практически рядом с этим переулком. Поэтому меньше, чем через минуту мы добрались до него и сели. Сиденье пришлось сложить, чтобы усадить коня его сзади. Кстати, ты понимаешь, как тебе сегодня повезло, Фройнде. Дитер оценил нашу рассадку. Ведь тетхой могли напасть на тебя со спины. Могли, потому что считали, что я не нужен, но стали бы они делать это на виду у всех. Нам и так странностей хватает, так что бы ещё и на людей посреди улицы бросались. «Ты прав. Что ж, спорить не буду. А что за странные слова?» «Какие слова?» Я медленно выруливал на проезжую часть и со скоростью черепахи двинулся в сторону портового района. «А, эти. Из одной хорошей сказки про мальчика-волшебника. Просто шершень очень смахивает на волшебную палочку, вот и пришло в голову. Так что они в действительности ничего не значат». Я не стал вдаваться в подробности, потому что мы вышли на финишную прямую в вопросе шантажа Дитера, и лишние истории сейчас оказались бы совсем не к статье. А что, если этот тип ждёт звонка от троицы, предположил раставщик. Звонок это лишний след. Я тут же отмёл эту версию. В связях он осторожен, но думаю, что после вчерашнего случавшегося в галерее, "Простите", Простите" подал голос Коняев с заднего сиденья. Вы сейчас говорите про центральную галерею? Что, про неё уже в газетах написали? Про стрельбу и пару трупов, про детей Волкова. Вы же знаете Волкова из казначейства. Слышал о нём, но лично не встречался. Надеюсь, что к счастью. Дитер Хаммейк знал. Он явно понимал эти тонкости семейных отношений. Как мне лучше поступить, когда мы приедем? спросил Коняев. «А как бы вы поступили, если бы пришлось привезти одного только Дитера?» «Завел его, закованного в наручники». «Хорошо, а те трое тогда просто следили бы за ним?» «Да». «Тогда вы должны зайти первым, убедиться в том, что кроме того человека, Алекса, больше никого нет. Ваши люди не в счет». План я начал составлять на ходу. Отвлекаться от движения на скорости 20 километров в час было совсем нетрудно. Если никого нет, тогда я захожу, и мы все вместе берём его. А если будет кто-то ещё, поставлю вопросы начнём. Раньше с ним кто-то приходил? Нет. Но теперь он ждёт Дитера. Послушайте, Модест, я заговорил так, словно собрался поучать его. Так что мне самому не понравилось, как я говорил. Этот человек чрезвычайно самовлюблённый, так мне показалось, а встречался я с ним уже не раз. Он не приведёт людей туда, где посчитает, что легко справится сам. Он купил вас, и вы теперь должны быть его помощником. Вероятно, Растерянна подхватил он. Но не будете, как и ваши люди. Алекс не может приказывать им прямо. Есть особые случаи, но не думаю, что хотя бы один относится к его случаю. Вот и отлично. Сделаем так, что самовлюблённость его и погубит. Я озаглу его своими руками, прорычал ростовщик. За Карла. Тише, Дитер, тише. Вот уж не думал, что мне придётся тебя успокаивать. Эта личность нужна нам живой. Передадим его Павлу. Я полагаю, что его люди за нами до сих пор присматривают. Пообещайте только, что своё слово сдержите, взмолился Конеев. Сдержишь, спросил меня Дитер, потому что молчал я очень долго. Но я не собирался мучить начальника полиции долгими ответами, а лишь задумался над тем, насколько далеко это всё зашло. Афёра графа Праксина потянула за собой наём Alexа для поиска денег. Если этим занимался Волков, который из казначейства, то он знает лишь о деньгах, а сам Alex работал ещё и над делом с принцессой, и остаётся связующим звеном. Сдержу, ответил я. Дворянин я или нет? Маленькая хитрость казалось бы, потому что настоящим дворянином я не был, но честность в обещаниях даже такому подлому человеку, как Коняев, я считал должна быть и не собирался его обманывать. Спасибо, от души принёсся благодарить начальник портовой полиции. Это ведь был бы такой скандал, окажись я запутан в такой истории. Всё ещё в твоих руках. Не позволяй никому из своих людей помогать Алексу. Ты на нашей стороне, целиком и полностью. Да-да, конечно, разумеется, затараторил Коняев, обрадованный тем, что выпутался из этой истории так легко. Я ставил машину поближе ко входу в участок. Не было нужды прятаться, и ничего страшного в том, что начальник полиции привёз подозреваемого или арестованного. Я не очень разбирался в статусе Дитера фон Кляйстера на гражданском автомобиле. К тому же, не на своём. Гонеев надел наручники на Ростовщика, но не стал затягивать их слишком сильно, как бы продолжая извиняться за свои фокусы. Мистер Мёрт, спросил он Дитера, «Свалятся сейчас!» – мрачно ответил немец. «Веди уже!» Начальник взял его за плечо и повел вперед. У двери участка никого не было, так что Каняев распахнул двойные двери, и мы втроем вошли в тамбур. Затем он заглянул в участок. «Там никого!» – прошептал он мне, открыл дверь шире и подтолкнул внутрь дитера. «О, шеф!» – раздался голос одного из полицейских. «Вас ждут в кабинете, лысый тип!» 1 спросил Коняев. "Да, за что же вы потом, всё потом", перебил подчинённого Модест Никодимович. "С первого дела". Но дела вышли из кабинета самостоятельно, едва заслушав голоса. Алекс избавился от парека и выглядел куда достойнее, поэтому я ничуть не удивился, когда увидел, как простые полицейские смотрят на него едва ли не с благоговением. "Привет, клоун", сходу выдал я. Борик снял пиджак, оделся нормально. Вот пришёл бы такой вчера в галерею. Может, и по-другому у нас разговор вышел. Ты, только и ответил бритоголовый. Да я, ты проницателен, как всегда. А ты наивный, ответил Алекс и кивнул головой. Раз решил, что я здесь один. Тут же из-за столов поднялись двое рослых парней в полицейской форме и направились в нашу сторону. Господа офицеры, прогремел голос Коняева. Я сомневаюсь, что есть хотя бы одна причина, по которой вы должны слушаться этого человека. Парочка тут же встала на месте. Поэтому рекомендую вам вернуться на свои рабочие места. Полицейские переглянулись, потом посмотрели на Алекса и продолжили двигаться к нам. Я уже сунул руку в карман, чтобы в случае необходимости пристрелить одного, но Коняев включил дипломата. Багамазов и Уткин. Я вас заставлю патрулировать склады ночью. А если сделаете ещё хоть шаг, уволю на хрен. Зараун так, что в полубы штукатурки посыпаться. Талантливы вы, начальник, знаете слабые места своего коллектива, решил я. И точно, оба разозленные вернулись на свои места. Алекс в это время, не выражая никаких эмоций, стоял на месте. «Может быть, Каняев, ты еще меня решил арестовать?» – спросил он. «Я сделаю это вместо него!» – я шагнул вперед. «У меня для этого есть особые привилегии. И не поверишь, полномочия!» Сняв пальто и пиджак, я положил это на ближайший стол. Приберегите это пару минут, я потом заберу, обратился я к сидящему за этим столом полицейскому. Тебе всё-таки было мало, по лицу Алекса расплылась ухмылка. Нет, я извлёк кое-какие уроки, ответил я, изокотав рукава, стал в стойку. Модест Никидимович, простите, а они что, правда будут драться в участке? спросили Конеев. «Вы что, не слышали? У человека полномочия!» — прогремел тот. «А полномочий освободить меня у тебя нет?» — услышал я голос Дитера. Что ответил ему Модест Никодимович, уже не донеслось до моих ушей. «Я осознавал всю дикость происходящего, потому что драка в полицейском участке, пусть и в портовом районе, нонсенс. Не мудрено, что все отделение смотрело на это как на шоу». "Стеть будешь?" лихидно спросил Алекс. "Нет, конечно, это деловой подход", ответил я, подумав, что краткость очень к месту. Так оно и было, потому что я едва закончил говорить, а бритаголовый уже как волчок вертелся перед моим лицом. Я присел, уходя от удара ногой. Растяжка у него была получше, чем у некоторых балерин, но мои травмы уже не доставляли мне хлопот. Впереди ещё один визит Игоря, который наверняка отругает меня за такие фокусы, но выбора у меня не было. Начав атаковать ногами, Алекс и не думал менять тактику, поэтому я в нофетскочил назад, а затем забрался на стол, спихнув в лицо противнику стопку бумаг. Модест Николаевич, женский голос звучал куда требовательнее всех остальных. Прекратите это безобразие. Нам ведь ещё здесь работать. Алекс попытался сбить меня с ног, но я перескочил на соседний стол, проехался на бумагах и спрыгнул на пол. Выпрямился вовремя, чтобы заметить ещё один удар и снова присел, буквально отползая в сторону. Господам не мешать это приказ. За такое он точно своего места лишится, подумал я и резко вскочил, приближаясь к противнику, чтобы ещё на замахе перехватить его ногу. Получилось так, что его правая голень взлетела до высоты моего плеча, и пока он не коснулся его, я впился пальцами Алексу под рёбра и тут же отпустил. Краткий болевой приём должен был сбить его с ритма. Освободившись рукой, я задрал его ногу ещё выше и, заметив его замах с левой, перекинул её в качестве щита на другую сторону и тут же ударил в бок, не позволяя однако его ноге опуститься. Она блокировала еще и одну его руку, а соскочить с неудобного положения он никак не мог. Правой рабочей рукой Алекс мог нанести сильный удар. И даже сделал это, но я опять стеснул пальцы, но уже выше, почти у него под мышкой. И моя рука с двумя точками опоры послужила отличным щитом, хотя гудела от сильного удара. Слова о том, что я ему буду мстить, очевидно, за сломанную ногу вдруг всплыли в мозгу. И я подумал, что стоило бы это сделать, но перегибать палку в жестокости не рискнул. Сбросив наконец его ногу, но продолжая впиваться пальцами в рёбра, продавливая ногтями одежду и кожу под ней, я сделал несколько быстрых и точных ударов правой сбоку от грудины. Не смертельно, но должно нарушить сердечный ритм и ещё сильнее ослабить противника. Почти получилось, но я и сам пропустил несколько ударов по рёбрам, очень чувствительных, и похоже, что тоже пострадал от сбитого сердечного ритма. Но сейчас куда важнее было удержать разъярённого противника подальше от рабочих столов. Не хватало мне ещё карандаша в печени. После города ударов темп боя стал медленнее, более вялым от позорного окончания, потому что мне бы вряд ли хватило сил добить Алекса до бессознательного состояния, меня спас Павел. Он влетел в участок, грохнув дверями, пронёсся мимо Коняева, подбежал к нам, вцепившимся друг в друга обеими руками, и сильным захватом оторвал Алекса. Тут же его перевернул на живот, упёрся коленом в поясницу и потребовал наручники у ближайшего полицейского. Немешкае сцепил руки Алексу, поднялся, кивнул мне и потратил пару секунд на Дитера, всё ещё скованного. Затем схватил со стола рулон липкой ленты и для верности смотал руки бритоголовому от пальцев до сгиба локтя. Рулон кончился быстро, иначе трубецкой наверняка скрутил бы ему руки до самых плеч. И не сказав ни слова, просто поставил Алекса на ноги и вытолкал из участка. Я усмехнулся ему вслед, вернулся к столу и забрал с него пиджак. Спасибо. Пальто попозже заберу, и указал Конееву на дверь в его кабинет. Начальник портовой полиции вспохватился, взял Дитера под локоть, и мы втроём скрылись от любопытных глаз. Расставщик просто дрожал от бешенства, когда Конеев снимал с него наручники. Прости, я не мог раньше Где задаток, который тебе дал этот ублюдок? Тихо и яростно выдохнул фон Клястер. Я сейчас, сун, прости. Где задаток? Вот. Конев побледнел, рухнул на стул, а потом выдвинул ящик и вытащил оттуда несколько пачек с сигнацией по 100, 200 и 500 рублей. Всё, что здесь есть. Немц пересчитал по банковским лентам сумму и нахмурился. Маловато. Здесь больше нет, но я не надо, подавись. С этими словами он рассовал по карманам и одну отдал мне. Пусть проверят, откуда они были взяты. После чего развернулся и отвёсел смачную оплеуху Коняеву. Это наше с тобой дружеское прощание, предатель. Мы оставили начальника портовой полиции жалобного глядящего нам вслед в кабинете в полном одиночестве. Когда я забирал пальто у сотрудника, был вид человека, полностью потерявшего все ориентиры в жизни. У него на глазах устроили погром в участке и спокойно уходили прочь. Уже на улице я спросил у Дитера: "Это было дружеское прощание, а каким было бы не дружеское?" Я бы свернул ему шею, как и подобает поступать с изменниками. Он тяжело дышал и смотрел на автомобиль, в который Павел загрузил Алекса. Теперь шпион махал нам рукой. Знаешь, я пойду к себе. У меня много дел, Ли. Спасибо тебе, друг мой. Никому на свете я не должен так много, как тебе. Лавлю на слове. Дитер лишь криво улыбнулся и пошёл прочь.